Глава двадцать четвёртая. Закрываю коробку с миндальным эстерхази и привычным движением наклеиваю на прозрачное окошко свой логотип. Задерживаюсь на нём задумчивым взглядом, а мысли разлетаются ореховой мукой и уносятся прочь, подхватываемые сквозняком. «Всё это временно. Потерпи. Скоро опять будешь работать в своём кафе», всплывают в памяти слова Воскресенского, сказанные на днях на этой же кухне. Тогда в моей душе что-то щёлкнуло. Появилась надежда, слабая, опасливая, но обволакивающе тёплая. И капелька веры упала на засохшую почву, мгновенно впитавшись. Я запрещаю себе расслабляться. Наоборот, работаю усерднее, чтобы в случае неудачи не сломаться. Но оживительная влага даёт свои плоды, взращивая внутри меня чувство защищённости. Неправильное и неуместная Хоть Воскресенский по-прежнему невыносимый груб, он всё так же раздражает меня через чурхлёсткими словами и резкими реакциями, однако от него исходит такая поддержка, которую я никогда не получала от Жени. Поиграешься и прогоришь, вот тогда и вспомнишь мои слова. Только деньги и жалко будет. Примерно так бывший муж в своё время отреагировал на мою идею открыть маленькую кондитерскую. И я бы отступила, если бы не ребята. Команда в которую никто не верил. Даже я сама. Парадокс. Но бесчувственный хам Воскресенский за последние пару дней дал мне больше, чем любимый муж за несколько лет. Предоставил время на готовку и полную свободу действий, позволил завалить его кухню-посуду и всевозможными кондитерскими примочками. Ни одной претензии не предъявил даже в те нередкие моменты, когда из шкафа на него вываливались формочки и трафареты. Ни слова не ругательство, словно мой кулинарный беспорядок в порядке вещей. И я бы могла предположить, что Константин терпит меня, потому что ценит незаменимого сотрудника, если бы я не была такой беспомощной и неопытной няней. Я объективно оцениваю свои способности и знаю, что не справляюсь. Хоть и отдаю малышкам всю нерастраченную материнскую любовь, которая никогда мне не пригодится, но понимаю, что этого недостаточно. «Девочкам воспитание необходимо и всестороннее развитие, а не мои кексики с булочками». «Я настолько не уверена в себе, что тайком заказала книги по детской психологии и педагогике. Раз не умею сама, то поучусь у профессионалов». «Мама вела, а нам что?» «Врезается в мои ноги Машули, и у меня едва не подкашиваются колени». «Восстанавливаю равновесие, вцепившись пальцами в столешницу, а затем отодвигаю коробку с аллергенным тортиком». Его я приготовила на заказ, причём тщательно следила, чтобы двойняшки не добрались до опасных ингредиентов. Подумать только, даже в этой ситуации Воскресенский доверяет мне. А ведь мог бы просто запретить заниматься посторонними делами на его кухне. «Дай ту пироженку!» — показывает пальчиком Ксюша и выгибает бровь. Выставляет ладошку в ожидании. Всем своим видом показывает, что не отступит, как собственный её отец. «Вам такое нельзя, солнышки!» Присаживаюсь к ним. Маша сразу бросается мне на шею, а Ксюша медлит, демонстрируя характер. Притягиваю мини-воскресенскую к себе и обнимаю одновременно обеих, чтобы никому не было обидно. «Дома всё можно!» твердят упрямо. «Так, зайчики мои, Вы должны чётко запомнить, какие продукты вам противопоказаны. И прежде чем есть что-то, надо спрашивать, из чего это приготовлено. Серьёзно произношу. «Папа знает!» — хитро улыбается Маша. И её сестра кивает. «У вашего папы скоро голова устанет всё контролировать». «И заболит». Невольно закатываю глаза, стоит лишь вспомнить о нём. «Вы же этого не хотите?» Синхронно качают рыжими головками. «Тогда поможем ему. И сегодня же начнём учить список красных продуктов». «Как на светофоре?» — догадывается Ксюша. «На классный ехать нельзя!» — Маша грозит пальчиком перед моим носом. «Именно!» — улыбаюсь и мысленно ловлю подсказку малышек. «Пожалуй, воспользуюсь ею, пока мои учебники идут по почте. Мы поиграем в водителей». «Будем выбирать, на какой продукт можно ехать, а на какой нет». «Игрла!» — хором вопят они. На секунду зажмуриваюсь от их звонких визгов, но при этом расплываюсь в сияющие улыбке Я начинаю привыкать к детским крикам, и они совершенно меня не раздражают. Наоборот, напитывают энергией, избавляют от холода и заполняют дру в груди. «Вера Александровна, к вам клиентка!» Едва пробивается сквозь голдёж и топот строгий голос охранника. «Вы просили сообщить сразу же. Что мне с ней делать?» «Константин Юрьевич запретил пускать посторонних». Чмокнув девочек в щёчки, я поднимаюсь на ноги. «Правильно, ни в коем случае никого не пускать». Чеканю покосившись на малышек. «Видимо, Воскресенский заразил меня своей гиперопекой, потому что в его отсутствии я кружу возле двойняшек, как коршун. Я выйду сама». «А вы побудьте пару минут возле детей», — приказываю парню. Судя по его вытянувшемуся лицу, к такому испытанию он не был готов. Однако сопротивляться не смеет. Видимо, Константин поручил ему меня слушаться. «Так точно, Версанна!» Выпрямляется, будто ему в позвоночник кол вбили. «Да я быстро не беспокойся. У меня всё готово, только отдать надо». Смеюсь, успокаивая бедного парня, которого окружают двойняшки. Пока Маша и Ксюша заводят светскую беседу с понимающим ни слова охранником, я срываюсь с места и быстро шагаю во двор. «Ваш заказ». Протягиваю коробку сразу же, как открываю ворота. «Хочу скорее избавиться от клиентки», но так и застываю с зависшей в воздухе рукой. «И снова здравствуйте. Познакомимся ближе». шаценко снимает круглые солнцезащитные очки и устремляет на меня надменный взгляд. «Любовница?» Оценивающая скользит по мне и, будто разочаровавшись, пренебрежительно усмехается. Мои пальцы машинально врезаются в картон, сминая упаковку. В душе поднимается волна протеста, а в груди клокочет буря негодования. И дело совсем не в том, кем посчитала меня гостья, а в том, кто она. «Няня!» Цижу сквозь зубы, впиваясь взглядом в знакомые черты лица. Царапаю пальцами коробку с тортом, лишь бы не вцепиться в идеальную ровную штукатурку нежданной гостьи и не содрать лишний слой алебастра вместе с её гадкой ухмылкой. Эта женщина не впервые делает у меня заказ и снова выбирает то, что категорически нельзя её детям, потому что ничего о них не знает. Страшнее всего, что даже не хочет вникать. «Одно другому не мешает», — оскорбительно добавляет. «А я их мать!» Решительно делает шаг ко мне. Но я нагло оттесняю её от входа, толкаю плечом и закрываю за собой спиной ворота, таким образом подсознательно защищая детей. Воскресенский мало рассказывал о матери двойняшек, не вдавался в подробности их расставания. Лишь обмолвился, что она лично отказалась от родных малышей. И, кажется, от него тоже. Я не уточняла. Их отношения меня не волнуют. Но я уяснила главное. Дарья опасна для собственных дочерей. Ярким тому подтверждением стало её поведение на дне рождения крошек. И проклятые макароны из-за которых я чуть не посидела, Воскресенский едва не получил инфаркт, а горе-мамаша просто уехала, ни слова не сказав о своём подарке. «Забирайте заказ и уезжайте отсюда, пока я не позвала хозяина дома. Тяну с угрозой и стараюсь быть как можно убедительнее». Я знаю, что его нет дома. В такое время Костя работает, поэтому и приехала поговорить. Победно вздёргивает подбородок. Хочу поспорить, что нам нечего обсуждать, но она перебивает. «Вы поможете мне встретиться с детьми?» Не спрашивает, а утверждает, словно не ожидает отказа. «Нет». Выдыхаю невозмутимое, опускаю руку с коробкой, наплевав на состояние торта. «Этот заказ никому не нужен». Он был всего лишь крючком, на который я попалась. «Пока я здесь, у вас ничего не выйдет. Смиритесь». Разворачиваюсь, чтобы вернуться в дом и приказать охраннику выпроводить Дарью за пределы нашего района. «Вы должны меня понять! Как женщина женщину!» неожиданно всхлипывает она, и я оглядываюсь. Удивляюсь резкой смене её настроения. Из холодной стервы она, будто по мановению волшебной палочки, превращается в несчастную жертву, пускает слезы, прижимая ладони к щекам, прикрывает глаза, выжимая из себя больше влаги. «Кость запретил мне общаться с детьми», — Сипл произносит, словно посвящая меня в тайну. «Он выбросил меня за ненадобностью, как только узнал, что я больше не смогу ему родить, и хитростью лишил меня материнских прав». Вы лжете, он бы так не поступил. Встряхнув хвостом, недоверчиво прищуриваюсь. Воскресенский, конечно, невыносимый тип, но не настолько жестокий и подлый, чтобы лишить детей мамы. Мне кажется, я бы успела почувствовать в нём гниль за время нашего общения. Мы ведь круглыми сутками под одной крышей. Он довольно прямолинейный, порой чересчур. Но лишь за то, как Константин обращается с малышками, ему можно простить любые колки и фразы. Любовь не подделать, не сыграть. От женщины, что зовёт себя их матерью, я не чувствую сотой доли тех эмоций, что источает Воскресенский. о О-о-о, вы его плохо знаете, — с горечью выдаёт она, а я по-прежнему ставлю каждое её слово под сомнение. — Я готова на всё, лишь бы вернуть дочек. — Сколько? — снимает сумочку с плеча, пока я пытаюсь уловить смысл её вопроса. Хмуро свожу брови, наблюдая, как она роется в кошельке, отчитывая купюры. Решила всё-таки выкупить потрёпанной эстерхази. Надеюсь, не для малышек, ведь им нельзя миндаль, да и другие его составляющие. «Я заплачу вам, чтобы пройти в дом. Сколько скажете?» Как обухом по голове бьёт циничная фраза. «И охранника отвлеките. А лучше сами выведите ко мне детей. Да, точно!» Дарья говорит что-то ещё, но её слова заглушает безумный протяжный сигнал подъехавшего автомобиля. Боковым зрением замечаю марку и с облегчением выдыхаю, узнав машину Воскресенского. Он рядом, а значит, всё будет хорошо. девочку он в обиду не даст, так что мне можно не переживать. «Я не торгую детьми», — осекая её под звук хлопнувшей двери авто. сынный на празднике вы так же договаривались?» С ужасом догадываюсь, вспоминая день рождения. Воскресенский был прав, наказывая администратора. Это была не слепая ярость, а предчувствие. «Не твоё дело!» — скрипит зубами недомать, обнажая своё настоящее лицо. «Ты всё равно вылетишь отсюда сегодня!» Хмыкнув зло, она сует деньги в большой карман моего кардигана, который я накинула на ходу. Перехватываю руку за запястье, с отвращением отбрасываю от себя. Но поздно. Её ладонь пуста, а на губах играет издевательская ухмылка. Недоуменно опускаю глаза, медленно осознавая, что Дарья меня элементарно подставила. Значит, чутьё меня не подвело, и она действительно лживая стерва. В её рассказах о Константине нет ни грамма правды, однако это вряд ли спасёт меня сейчас. Ведь отвратительный характер своего мужа она изучила в совершенстве. «Ну и какого хрена здесь происходит?» — гремит мужской голос совсем близко. Спрятав руки в карманы брюк, к нам шагает взбешённый Воскресенский, останавливается напротив, расстреливает ненавидящим взглядом бывшую, а потом поворачивает голову ко мне. «Вера!» — коротко, хлёстко, наотмашь, будто дал пощёчину. «Держу оборону!» Оправившись от шока, кидаю ему в ответ с укором. Вижу сомнения в потемневших от злости глазах и понимаю, как неубедительно выгляжу со стороны. Мои слова расходятся с действиями, ведь в этот самый момент я подрагивающую рукой ныряю в карман и собираю деньги в кулак. Выбрасываю часть смятых купюр на землю, тянусь за оставшимися. Выгребаю всё, чуть ли не выворачивая карман, словно избавляюсь от ползучих гадов, забравшихся под мою одежду. Не могу побороть отвращение к женщине, которая оценила своих детей в несколько грязных бумажек. «Происходит то, что и ожидалось, Костя!» Гехидно, с чувством собственного превосходства, тянет Даша. «Ни одна няня не в состоянии заменить детям мать». С презрением смотрю на неё и замечаю, как она косится на купюры, подхватываемые ветром, убирает руки за спину, сцепив кисти в замок. Будто сдерживает себя, чтобы не наклониться за деньгами. «Ты лучше рот закрой, Даш». Неожиданно осекает её Воскресенский. Не испытывай моё терпение. Цедит, накаляясь от гнева. Обращается к ней, но ни на секунду не сводит с меня глаз, Будто пытается прочитать. Смело выдерживаю наш зрительный контакт, потому что скрывать и бояться мне нечего. Это был один из моих заказов. Произношу ровным, бесстрастным тоном и небрежно киваю на его бывшую жену. И он оказался сюрпризом. «Кость, ты готов доверить девочек первой встречной?» Она продолжает отыгрывать свою партию, рассчитанную на единственного зрителя, потому что я, в отличие от Воскресенского, смотрела спектакль с самого начала. «Наших с тобой дочерей! Какой-то чужой бабе!» Театрально вздыхает. «Все они продажные, даже те, с которыми ты спишь!» Впервые за всё время Костя отрывается от меня, обращая волну ярости на Дашу. Хватает её за локоть, намереваясь оттащить прочь с территории. «Заткнись и не смей!» Он осекается на полусловии и замирает, раскрыв рот. Удивлённо и немного растерянно смотрит на шикарный, Растегнутый плащ Даши, по которому растекается нежный масляно-заварной крем. Между краями недешевой оливковой ткани размазаны кусочки хрупких белковых коржей. Изящная блузка цвета слоновой кости дополнена жирными разводами на груди и миндальной стружкой вокруг пуговиц и в декольте. Даша не двигается, боясь пошевелиться и окончательно угробить свою одежду. Лишь хлопает ресницами и часто дышит, не веря в произошедшее. Недоуменно кашлянув, Воскресенский отпускает её и отшатывается, чтобы самому не испачкаться. Как заклинивший робот поворачивает ко мне только голову и выгибает бровь, не в силах озвучить застывший на губах вопрос. «Рука дрогнула!» отбрасываю в сторону пустую коробку из-под торта и отряхиваю ладони. Признаться, я сама не понимаю, что случилось. Я разозлилась на хамские слова Дарьи, и всё. Дальше пелена, руки не слушались меня, сами сняли крышку и запустили нижнейшие из Тархази стерви в грудь. Ещё и впечатали дно коробки со всей силы. Лишь сейчас интеллигентная вера возвращается в моё тело, но я всё равно не намерена оправдываться. Расправив плечи, снисходительно ухмыляюсь. Вот эти белые лепестки? Это миндаль. Указываю пальчиком на прилипшую к мамашиной одежде стружку. Один из самых аллергенных орехов. Реакция наступает через 3-5 минут, и достигает пика в течение нескольких часов. Сыпь, зуд, одышка, кашель, отёк квинки. Перечисляю без эмоций, в то время как в груди бушует ураган ненависти. Дальше скорая. Если успеет. «А? Что?» Выйдя из ступора Дарья судорожно вытирает блузкую плащ. «Зачем это мне?» Брезгливо трясёт липкими руками. Костя задумчиво молчит, настороженно наблюдая за нами. Возвышается, сложив руки на груди, и хмуро сводит брови. Становится мрачнее с каждым моим словом, пока не превращается в сплошное чёрное пятно, от которого веет грозой. Огромной тучей нависает над нами, готовый пролиться кислотным дождем. «Перед тем, как украсть детей, было бы не лишним хоть что-то о них узнать!» Выплевываю резко. «Например, на какие ингредиенты у них аллергия? Иначе похищение может закончиться в больнице!» Краем глаза замечаю, как Воскресенский передергивает плечами. И вдруг делает широкий шаг, встав между нами. Я оказываюсь спрятана за его мощной огромной спиной. «Вот же тварь!» Яростно выдыхает, склонив голову. Не видя его мимики, мне сложно понять, кому адресовано ругательство. «Она врет! И так бездарно!» Защищается Дарья до последнего. «Нет, я виновата лишь в том, что позволила себя обмануть!» Говорю куда-то поверх мужского плеча. «Впредь буду умнее, и подобного больше не повторится, если, конечно, я останусь в этом доме». «Вера», — оглядывается Воскресенский. «Я могу идти, Константин Юрьевич? Дети ждут». Не дожидаясь ответа, оставляю бывших супругов наедине.